глава 12 землянку щуся снова посетил скорик поздоровался разделся подошел к столу выставил из портфеля две бутылки водки булку хлеба достал селедки завернутый в пергамент и половину вареной рыбины вот сказал он оглядывая стол не люблю оставаться должником нож газету вилки давай Газеты и вилок нету, нож на! Откликнулся Щусь, наблюдая за гостем отстраненный встревоженно. Садись, Алексей, садись. Я на весь вечер затесался, и прогнать ты меня не посмеешь, ибо имею новости. Важнецки, терпи и жди. Скорик налил в кружку водки, посидел и вдруг спросил: Ты креститься умеешь? Не разучился? Если поднатужиться. У меня тетка была из монашек, — подхватил гость. — Давай креститься вместе! — Скорик сложил в щепоть пальцы и медленно, ученически, аккуратно приложил пальцы к колбу, к животу, к плечам. Щусь, смущаясь и кривя недоуменно губы, сделал то же самое. Царствие небесное невинным душам братьям Снегиревым не успевшим пожить на этом свете. «Твоей тетушке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 Быть не может. А Геворг Азатьян, про него не знаю. Но командир первого батальона, первый и второй род, как не оправдавший доверие. Какого доверия? Ты чё? Родной партии, родного народа. А, оправдаем еще, оправдаем! Знаю я. Знаю все, даже про тетку твою. Этого хотя бы не трогай. Но раз все знаешь, жива она или нет. Вот этого как раз не знаю, но думаю, не жива. Из тех краев не возвращаются. Но она святая, места-то окаянные. Но если тебе так хочется думать, думай, что жива. Я ж думаю про маму. Вскорик потер обеими руками лоб, словно омыл его. Ладно, на минор не сворачивай. Не затем я пришел. Налейка вина Хмельного, разговор будет долгий.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 Там на этих небывалых работах на зимнем обмолоте хлеба уже находится вторая проштрафившаяся рота. В управлении военного округа боятся, что представители действующих армий не примут истощенных, полубольных бойцов из резерва, а этот трибунал — стенка. Верховный же сказал на торжественном собрании в Кремле: «У нас еще никогда не было такого надежного и крепкого тыла и не потерпит, чтобы его слова не оправдались».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 Уборка хлеба среди зимы. Воистину все перевернулось в этом мире. Не зря, не зря переворот был. Не зря Господь отвернулся и от этих землю русскую населяющих людей, от земли этой, неизвестно почему и перед кем провинившейся, а виновата-то она лишь в долготерпении, от стыда и гнева зачат ее населяющих, от измывательства над нею, от раздоров, свар, братоубийства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 «Ты у меня еще одну иголку сломай, так до скончания жизни будешь меня помнить, помаш!» Все осталось позади. И казарма, и старшина вместе с нею, и до сатанения брыдлый полк с его порядками, рожами и мужстрой. Визгуна Яшкина в окружной госпиталь лечиться направили. Все, все уже за холмами. Ехали поездом до станции Скитим. Спали, угревшись, ничего и никого не видели.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 Перезрела и осыпалось. Всему свой срок и время всякому делу под небесами. Время не только собирать и разбрасывать камни, но и время сеять и собирать зерна. Коля Рындин взлаивал, углубляясь и углубляясь в спутанную гущу пустых желтых хлебов, ведь, может, впервые ощутив до самого края, до самой глубины всю гибельность того, что зовется войной.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 зачем тогда все зачем война раздалось с дороги Роту, двигавшуюся в совхоз догнал в кашовке пожилой человек который тут же представился директором совхоза тибеньковым иваном ивановичем из-за поворота скрипя санями подбегали громко фыркая еще две лошади впряженные в дровни набитые соломой Этих двух камней ко в кошовку! показал на Петьку Мусикова и Восконяна директор. Кто подмерз в ботиночках, в лопатине таховой, в дровни, остальным шире шаг. В столовой суп и каша, пища наша, в деревне бани топится. Девки окна сами выдавили, кавалеров выглядывают. Да кавалер-то! охо а тот! махнул он в поле, по которому все брел, все искал зерно Коля Риндин. Крестьянин, видать? Эй, товарищ боец, иди сюда. Иди. Поехали, милай. Поехали, хлеб не воскресишь. слезьми нашу землю не омоешь. Больно широка. Иван Иванович увез Колю Рындина восконяна и Петьку Мусикова. С десяток ослабевших и подмерзших бойцов расселись в дровни. Две молчаливые, еще молодые бабы, укутанные в шерстяные шали, с таким расчетом, Чтобы из-под них было видно нарядные платки и любопытные глаза, решили было поиграть с пассажирами. Она наддала бойцу плечом, боец с напом свалился из саней в снег. Вздымая его, отряхивая, устраивая в сани, бабёнка жалостно всхлипнула. — Вот и моего грешаньку эдак же ухайдак или где-нибудь. Хотя прошли ребята до второго отделения совхоза имени товарища Ворошилова двадцать три километра, надышались свежего морозного воздуха до головокружения, все ж хватило еще духу перед деревней Осипова строй зладить, песню хватануть, пусть и на пределе сил. Не надо было и команду пять раз подавать, да надсады в горле призывать грянуть покрепче. Лишь показались дома отделения совхоза. Огрузши в крутые, к вечеру посиневшие курганы снега, над которыми ровно и тихо струились дымки, небо достающие, тоже синие, лишь крикнул младший лейтенант Чусь, Бабенко! Как тут же зазвенело, чайка смело пролетела над седой волной, и хряснула дорога под ногами воспрянувших бойцов, и загромыхали стоптанные солдатские ботинки.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 Много ели, без устали ели и бегали за снеговые бугры до да постайкам. Питание солдатам было такое. Половина пайка из родной военной кладовой, половина из совхоза. Крупы, горох, мясо, молоко, всего в валилось из совхоза. Соль и хлеб из полка. В Осипове ни пекарни, ни маслобойки не было. В совхозе осталось три саманных барака под сезонный лют.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 дочь бухгалтера совхоза, работавшая после сельхозтехникума по линии налаживания производства ранних овощей. Но влиятельного отца и молодого мужа отправили на фронт, как и многих трудоспособных мужиков. Тлы совхоза оголились, работать на ранних овощах сделалось некому. И вот Иван Иванович Тебеньков своей властью и назначил Валерию Мефодину начальником второго отделения. Женщина молодая, при хорошем,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 кроватке ребенка. Тут и гадать, и сомневаться нечего. Порешили служивые. Не допустит несправедливости командир, чтоб такая гордая и видная женщина маялась на топчине вместе с нянькой. Полководец же спал бы на пуховиках. Покличет он, непременно покличит хозяйку, свет потушить, или сам в полуночь сделает боевой бросок куда надо. Лёшка Шестаков с Гришей Хохлаком, Угодили жить в еще крепкую, светленькую избенку стариков Завьяловых Корнею Измаденовичу и Настасье Ефимовне. Солдатикам тоже, как важным персонам, было выделено под жилье светлая половина. Но они от горницы на отрез отказались, углядев в запечьи лежанку широкую, что нары, да и палатики были крашены под потолком тоже заманчиво. Участник далекой империалистической войны с Германией. Корней Измаденович истосковался по обществу, по умственной беседе. Велел Настасии Ефимовне наладить стол, гостей же проводил в баньку, над которой попрыгивала истомно дрожащая пластушинка жара. Банная сгорелая трубенка нетерпеливо дрожала в накаленном воздухе. И когда солдатики, исхлистав друг дружку вейниками явились из баньки неузнаваемо чистые,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 Стесняясь в чужой исподнее переодетых, Корней измоденочно настоял, чтоб ануницию свою гости оставили на деревянных вешалах над Каменкой. Потому как тварь эта не разбираться, царский ты гусар, аль, сталинский генерал, ест всех. Старуха замочит амуницию в корыте да смыла мы и злою санитарию проведет. На столе, в эмалированных мисках, керамических и фарфоровых тарелках, горой наваленная, ошеломляющий пахла горячая картошка со свининой и луком. Огурцы тут были, калачи в муке, капуста, грузди, еще чего-то и еще что-то. Но картошка замечалась раньше всего. Лёшка с хохлокомой не заметили среди тарелок вснеть эту богатую впайную, зеленоватую бутылку под сургучом. Старый солдат, судя по его уверенной деловитости, был когда-то большой специалист по части застолий, налил сразу по половине граненого стакана и быстренько управился б со своей нормой, но одному уж пить гулять непривычно. Он преневоливал ребят. — Ой! — замахал руками хохлак. — Мы схмеляем сразу, непривычные! — Что за русские солдаты? Что за бойцы? Как оборону держать будете? «Да какие они те бойцы! Рубятишки-рубятишки!» — потащил опять платок к глазам Ефимовна. «Извиняйте, дедушки, чем богаты? Ты постопори с вином! Дорвался! Ешьте, ешьте!» И сама накладывала в тарелки солдатикам картошку-солонину. Они ели неторопливо, изо всех сил стараясь жадность не проявлять. Не дождавшись никаких предложений насчет дальнейших действий, Корней из Маденыч, вовсе истомившийся от многотерпения, поднял свой стакан, мотнул и над столом. Ну, дорогие гости! И не в силах дальше продолжать тост, чендарахнул водочку до дна, до капельки, дирижируя сам себе свободной рукой, зажмурясь, посидел, вслушиваясь в себя, как там она, родимая, шляется по сложному человеческому нутру, благостно грея чрево. Тряхнул все еще кудлатый с боков головою. «Ах, хороша блядина! «Ты хоть при детях-то коротись?» «При детях!» — передразнил Настасью Ефимовну хозяин и повел прочувствованную речь о том, что сидеть еще покажут курве Гитлеру, где раки зимуют, еще пощупают русским штыком, где у немца слабко, у немки крепко, помнутым им брюхо и под жопу напинают. «Помяни моё слово, Фимовна, помяни! На исходе немец, быть ему биту, быть ему к позорному столбу представлену, потому как лесурс его совсем не тот, что наш. Взять хотя бы тот же лесурс человеческий. А ну-ка, братки-солдатики, подняли, подняли, за погибель проклятущего врага подняли». «И подняли. Куда денешься-то?» Напор хозяина был неотразим, и захмелели сразу. Тоже руками замахали, заговорили про лесурс, сколько молых и сколько нас. Да взять просторы наши. Не наливай больше! Прикрикнула Ефимовна на самого. Они, как эвакуированные из Ленинграду, и Ешьте, дедушки, ешьте! Этого балабона не слушайте. Он любое собрание переговорит.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 Подтянув на ладонь рукав рубахи для амортизации, хлопнул по донышку так, что пробка чуть не выбила промерзлое окошко. Водка пузырями взвихрилась в горлышке. Безвольные, расслабленные ребята выпили по мере души, как сказал хозяин. У него-то душа была куда как обширна, после чего хохлак потребовал баян. «Ты чё, играешь?» — удивился Лёшка. Громко сказано, махнул рукой Хохлак. Так, пилю. А гармошка? Гармошка не годится? Поинтересовался Корней из Маденович. Хохлак строптиво стукнул кулаком по столу. Баян? Старик покачал головой, умол, какой настырный воин-то, посоображал маленько. Баян есть. В зав клуба Мануйловой. Но она его никому не доверяет. пятьсот рублев стоит вещь. Играть наем воспеву никто не умеет. Сама Мануйлова тоже. Бабье, сокрушенно потряс головой старый солдат, но тут же сорвался с места, надернул подшитые валенки, держа шапку за ухо в зубах, натягивая телогрейку, прокричал уже на ходу: час, рубятушки! Куда ты, оглошенный? Куда Нанж глядя? Сплеснул руками."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 но крепко истёртая сельской и всякой другой культурой. Пока Баян согревался на печи, она недоверчиво оглядывала компанию, отстраняясь от стола, отпихивая гранёную стопку. Потребовав полотенца, хохлак постелил его на колени, начал бережно протирать кнопки, меха, все драгоценное тело лакового инструмента. Дом Завьяловых благоговейно притихнул. Мануйлова расстегнулась.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 Тут уж Настасья Ефимовна совсем улилась слезами. Мануйлова наливала себе сама, стукалась стопкой о стакан Лешки Шестакова и почему-то гнусаво требовала «Солдат, пожалей одинокую женщину». Лёшка не хотела её жалеть. Разлохмаченная, сырая с головы, была она, однако, с сохлыми морщинами у рта, бледно-синяя,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 Заметив, как подбила мокрые губы и насторожилась Мануйлова при словах с царем-батюшкой за отечество, упредила Настасья Ефимовна и дала распоряжение «Всей команде отдыхать! С дороги, рубятки! Самому напечь! Плясать сейчас вскочит! Ночью ему ноги в обруч вязать начнет! Натирай его! Тебе, дорогая гостья, за музыку спасибо! Натапливай клуб, шепче! Завтра солдатики...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 У его тепло, и он не кусаться! Господи! Засыпая, умилился Лёшка Шестаков. Вот что это такое? Ты спишь! ткнул его в бок хохлак. Давай завтра дрова им и сколим, по двору поможем. Давай! Лёшка помолчал, послушал и сон зевнул. Повезло нам с избой. Да уж, не у всякой мамы так!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 грузно опадая в поруганное поле, на прогнутые спины стагов беспризорно плывущих по степи. В деревне заливались собачонки, где-то брякнуло, звякнуло, от двора ко двору стреляли девчонки, каркало воронье, трещали сороки у колодца, плескалась вода в бадье, возле колода отфыркивались мокрыми губами лошади, молитвенно тихо, Неутолимо сосали воду изнуренные работой быки и, налив брюхо, равнодушно стояли, глядя в пустоту. Над бараками, как над многотрубными крейсерами, дымило бойко и густо, глуша мирно струящиеся сизыми дымками низенькие избы. Все было вроде как было. И всё же брожение, беспокойство, знобящее ожидание жутких перемен, охватившие Осипова —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 Вышла Настасия Ефимовна, постояла, покачала головой и, ничего не сказав, выпустила во двор пеструю, осторожно ступающую корову, вытолкала под подсвинка Борьку, которая, осмотревшись на воле, взвизгнул от радости, принялся бегать по двору, взбрыкивая розовеньким задом. — Весь в хозяина! — заметила Настасья Ефимовна и принялась вилами вычищать навоз из стайки.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 Завинтив аж два кольца веревочку хвоста, хрюкнул. Бросив пилу, Лёшка и Хохлак начали гоняться за подсвинком, и мали его за ноги, свалили наконец, опрокинули на спину и начали почесывать ему брюхо. борька бунтарь только что словно пьяный мужик, валявшийся в снегу, дергавший ногами, умиротворенно захуркал, отдаваясь блаженству. Вот бухгалтер, разнежился, распустил брюха.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 Исторгающий благодушие, струящийся ароматами одеколона. Командир роты провел собрание с личным составом. К паре подоспевший Тевеньков Иван Иванович произнес короткую речь, из которой следовало, что патриотизм советского народа все нарастает и нарастает. А грани этого патриотизма не может не разбиться фашистский дредноут. Вся фашистская нечисть, в конце концов, пойдет ко дну, найдет могилу в российских пространствах.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 Вечером в Осиповском клубе скрипели половицы, ломились скамейки. Отмытая в банях, приободрившаяся армия грудилась, пошучивала, уже анекдоты пошли, хохоток местами всплескивался. Все напряженно ждали Мануйлову. Она пришла расфуфыренная, накрашенная, в цветном платке, в коротеньком полушубке, оттороченном на рукавах и по отворотам бортов. Посмотрела на народ критически.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 В давно нетопленном, запущенном клубе села Осипова было и холодно, и серо, и сыро. Для подогрева всеобщего тепла, бодрости и веселья здесь не доставало главного двигателя — девчат. Фели Боярчик, тренированный рукой, мигом нарисовал цветными карандашами на обороте старого плаката портрет Сталина и еще жизнерадостного, упитанного красноармейца с знаменем в руке среди колосящихся хлебов до да зелени шумящих берез.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 Да, А вас не и а? Да что ж вы в окно заглядываете? Ласково просимо!» Не очень-то длиннорукий, не очень-то крупный с собой Бабенко сгреб, однако целую охапку девчат вежливо поволок их в клуб. За короткий путь он выяснил, что есть среди девчат его землячки, и пел-пелым соловьиным голосом, называя неньками, каханенькими, душечками,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 Милочка-картиночка, дорогая Зиночка, я иду из-за реки попросить твои руки. Эх, сад, виноград, зеленая роща, у меня была жена, значит, была теща. Услышав про тещу, кто-то из эвакуированных в Сибирь курских соловьев, вдруг ни к разу и ни в попад дурным голосом проорал совсем дурное. «Хорошая теща на себя затащи, а плохая из жены сапхая.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 Еще вчера за крошку хлеба, готовые вырвать глаз у сотоварища, трясущиеся, едва живые в строю, парни так преобразились, так взорлили. По носам белые снега пятнают, кашляют, сморкаются, плачут, дерутся. Эти, что ли? Да нет. То отдельные симулянты и доходяги, остальная ж рот орлы. Музыкой вон село будоражит, девчат втрепят, вбивают, к себе зовут.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 Да многие из вояка танцевать не умели. Тут же сходу, конфузясь, краснея, отшучиваясь, учились тонкому искусству парни, притирались в танцах друг дружке. За вечер и распределились дамы-кавалеры сообразно своим вкусом, кто и по велению сердца. Посообразительней и поазартней бойцы, имеющие пусть и малый опыт в сердечных делах, правились провожать напарниц.